Лейла красный мак, дурман трава, страшный цветок Непентас. попадешь в его лона и схватит, задушит. Федор впервые увидел ее три года назад, 2 января. Все педагоги продолжали отмечать Новый год. Одна Ксюшка дежурила. А ему кровь из носу надо было на работу. Позвонил в центр безо всякой надежды. Но администратор радостно прочирикала. «Представляете, Федор, вам удивительно повезло. У нас этого года новый преподаватель по цветотерапии. Хотя в центре пока каникулы, она вышла осмотреться уже сегодня. Я могу спросить, вдруг примет Ярика?» Новая сотрудница согласилась. Федор лично натянул на брата штаны с рубашкой, ботинки с курткой, чтобы побыстрее, и помчался в центр. Слово «педагог» он не любил со школы. Вечно ему попадались старые, злющие, некрасивые учителя. Здесь, в центре, хоть и получше, но тоже. Вечно сыплют умными словечками, понтуются, мозг плавит. Ему постоянно внушали, что родственники пациентов обязательно должны в образовательном процессе активное участие принимать. Будто у него время есть с Яриком развивалками заниматься. А тут навстречу вышла девчонка. Веснушки, тоненькая, как весенний цветок. Глаза огромные, зеленые, с крапинками. И на вид лет шестнадцать, почти как ему. Федя сроду педагогов не строил. А тут возьми вдруг и ляпни. У тебя диплом-то хоть есть? Она лучисто улыбнулась. Нету. Один аттестат. Я только со школы. Вроде нельзя так говорить. Правильно, после школы. С нежностью подумал он, а дальше совсем в голове помутилась. Налетел и поцеловал. И она даже не думала вырываться, растаяла в его объятиях. Хорошо, что Ксюха не подсматривала. Оставалась на ресепшене, с кем-то кокетничала по скайпу. «Ты судьба моя», — прошептал Федор. «Первое в жизни красивое слово». Обычно он держал девиц в узде и выбирал симпотных, но строго самых нетребовательных. А сейчас полное помрачение. Даже про Ярика забыл. Обычно брат только рад, когда его не трогают. Но сейчас заинтересовался. Глаза круглые, вылупился, рот разинул. Федор слегка смутился. «Это, ну, брат мой. Пациент!» «Привет!» Тростиночка смело подошла к Ярославу, встала совсем близко. Обычно тот от незнакомых людей отпрыгивал, но сейчас дал пожать себе руку, а потом нагнулся к ее шее и понюхал. Сосредоточенно, словно пес. По научному называется «сенсорное нарушение». Сколько раз, когда Ярик творил такое на улице, приходилось униженно извиняться, а то и в драках участвовать. Но девица, аленький цветочек, только подставила шею, чтобы брату было еще удобнее. Улыбнулась, когда Ярик пробормотал «вкусно» и объяснила Федору «у меня у самой братик такой, Темочка, с детства на мне родителей нету». «Получается, мы из одного инкубатора», — улыбнулся он, и сам, не понимая, что говорит, выпалил «пойдем в кино сегодня». Хотя какое им кино, если у обоих инвалиды на руках. Но юная богиня не думала ни секунды «зачем идти куда-то? Давай тут посмотрим». «Все равно никого нет сегодня. Приходи, когда сможешь, и диск приноси интересный. А детей я займу. Они нам мешать не будут». С тех пор и понеслась. Они не строили планов. Просто очень любили друг друга. Федор, правда, иногда задумывался, что дальше. Но перспективы не видел». У него хотя бы квартира имелась. А Лейла с братом – детдомовские. Комнату снимают. Социальное жилье где-то в Дальнем Подмосковье. Непрактичная тростиночка за гроши продала, деньги потратила. Да и взгляды на семью у них оказались разные. Лейла готовилась жизнь положить, чтобы вытянуть брата. Дать ему образование, профессию, включить в обычную жизнь. Мечтала в Америку уехать. В России у аутиста перспектив никаких. Федор и сам понимал. Он на брательника, как мать сделала, тоже бы никогда не забил, но до самой смерти существовать вместе на одной территории не собирался. И без того, сколько лет жизни не видит, с ним возится, мечтал заработать много-много денег, пристроить младшего в хороший дом инвалидов и ездить навещать по воскресеньям, ну и всякие другие разногласия присутствовали». Лейла вечно с учебниками, не досыпает, громадье планов поступить на заочное в институт, разработать и сертифицировать собственный курс, освоить английский язык. Над Фединой надеждой купить счастливый лотерейный билет и одним махом разбогатеть, откровенно посмеивалась. Он обижался. Но стоило ей даже не поцеловать, просто приблизиться. Забывал обо всем. И видел одни только глазищи с крапинками да алые губы. Крышу срывало мгновенно, сжать в объятиях, поглотить ее всю. Отношения свои скрывали. У Лейлы в контракте имелся строгий запрет на внеслужебные контакты с пациентами или с их родственниками. В центре всегда на «вы», зато до чего сладко было дорываться, наконец, друг до друга. Гостиницы на час, глухие поляны в парках, крыши домов, даже лифты и кабинка на колесе обозрения. А потом появился Ричард. Федор, не лучший в мире аналитик, долго считал, их с лейлой встречи срываются по объективным причинам. Только через месяц задумался, что у Лейла и раньше бывали экзамены, работа, простуда, недосыпа и головная боль. Но девушка никогда не отказывалась с ним увидеться, и трубку телефона снимала всегда, а теперь, осторожно, ласково, аккуратно, стала вытеснять его из своей жизни. Экивоков он не признавал. «Подкараулил однажды после работы, прижал к стене, велел говорить всю правду. Запираться Лейла не стала. Призналась честно, новый преподаватель Ричард молод, умен и красив. Плюс не женат, и контракт у него только на год». А еще в Америке взять под опеку аутиста не позорно, а наоборот круто. Прости меня, Федечка, я ведь тебе всегда говорила, что мечтаю уехать отсюда. Не хочу жить в стране, где на братика постоянно пальцем показывают и смеются. Уговаривать унижаться не стал. Даже фингал под глаз на прощание не поставил. Но как жить дальше не знал. Все вдруг начало раздражать. Работа, мать, Ярик... Грязь на улицах, давка в автобусах. И самое горькое — не с кем даже поговорить. На работе Федор приятелей не завел. Давние друзья-спортсмены еще раньше расползлись кто куда. Мать с братом в собеседнике тем более не годились. Да и о чем говорить? Жаловаться, что девчонка бросила? Позорно и мелко. Так и копились внутри невыплеснутые обида и злоба. Федя ходил мрачный. Часто задумывался о грустном, глядел в одну точку. Когда работал с учениками, указания выплевывал сквозь зубы. На него даже администратору жаловались, что невежливый. А один новенький, слишком взрослый и гламурный, в сравнении с остальными спортсменами-подростками, как-то дождался, пока Федор переоденется после тренировки. Подошел и спросил. «Тебе плохо, братан?» «Твое какое дело!» — рявкнул инструктор. «Не ешь, серый волк, я тебе пригожусь!» — улыбнулся тот. «У меня половина Москвы в друзьях. Кто тебе нужен? Врач? Психоаналитик? Наемный убийца? Или просто поговорить?» Смотрел с таким искренним сочувствием, что Федю для самого неожиданно понесло. Дал отвести себя в ресторан и выложил доброхоту по имени Филипп все как на духу. Тот утешать Дорофеева-старшего не стал. Наоборот, рассмеялся. «Девчонка бросила. Тоже мне проблема. Ты красавчик, спортсмен. Только свистни. Десяток других прибежит». «Ты не понимаешь», — вздохнул Федор. «Лейла была особенная. Удивительная. Не знаю, как жить теперь». Фил взглянул внимательно. «Знаешь, Федор, я, конечно, не психиатр, но в корень смотреть умею. И мой тебе приговор. Это, как ее Лейла, просто катализатором стало». А по большому счету дело не в ней. Ты просто устал. Задолбался. Как хомяк, вечно бежишь по кругу. Работа, да брат больной на шее. У тебя что-нибудь еще в жизни есть?» Лейла еще была. «Вообще супер! Впахивать с утра до ночи, инвалида тянуть и по девчонке сохнуть. А ради себя ты жить пробовал?» Федор не любил, когда капали на мозг. Но у Фила получалось совсем не обидно. И глаза жалостливые, и слова... «Правильно. Ты ведь спортсмен. Небось, с раннего детства как раб. Тренировки, сборы. А когда дома, трусы, брат, у меняешь». «Нет, трусы мать меняла. А в десять лет он писаться перестал», — улыбнулся Федор. И признал, «но для себя жить я не умею, ты прав. Да и как? Спиртное не люблю, курить не буду». «Эх, дурак, дурачина. Спиртное из магазинов я тоже не пью». А ты вино с оценкой 20 по шкале Дженсис-Робинсон когда-нибудь пробовал? Шкала оценки вин. Рейтинг от 18,5 до 20 получают выдающиеся вина. Ниже 10 дефектные. Чего? А без Конфи из кролика со специями. Шоколад черно-белый. Про буайбес с конфи не знаю, а шоколад ел всякий. Фил расхохотался еще пуще. Девственник ты! Шоколад это секс! «Сразу с двумя! С блондиночкой и с брюнеткой!» Федя сложно сходился с людьми, но Фил с его потоком планов, идей, фантазий налетел, закружил, потащил за собой. К паркуру Далматов, впрочем, быстро охладел, на занятия приходил редко, а с Федором виделись почти каждую неделю». Рестораны, бары, ночные клубы, бордели, презентации и тусовки. Выбраться из депрессии, однако, помогли невкусная еда. Ни не девочки и ни вино, в котором Сомелье Долматов разбирался досконально. Именно Фил подкинул Федору идею создать свой канал на Ютьюбе. Дорофеев опешил. «Ты чего, я не смогу. Откуда деньги? Да и канал сейчас у каждого. С десятком от силы подписчиков. Смешно!» Но Долматов твердо произнес. «Если человек ноль, его никто и не смотрит, а ты уникальный спортсмен. И паркур не скрипка, сальто с сарая хочет научиться крутить каждый подросток. Если с умом к делу подойдешь, обогатишься». И не просто идею подал, теребил, заставлял попробовать. А когда Федор взялся, постоянно подсказывал, помогал, одалживал деньги, чтобы купить аппаратуру, подписчиков подгонял. Развивалось начинание медленно, но Фил клялся. Очень скоро Федор станет миллионером». Дорофеев не очень-то верил, но к первому своему и единственному другу прикипал все больше. Однажды сидели в баре, смаковали очередное шабли, молчали. Панорамное окно расписывал дождь, фоном играла музыка из «Крестного отца». Долматов допил свой бокал и вдруг, абсолютно без связи с угасшим разговором, процитировал. «Месть — это удовлетворение чувства чести». Как бы извращенно, преступно, болезненно это чувство подчас не проявлялось. «Чего — Чего? — опешил Федор. — Ничего, кто? — Йохан Хейзинга, нидерландский философ и историк. Хорошо сказал, да? — Ну, нормально. — Как там твоя бывшая поживает? — подмигнул Долматов. Федор поморщился. — Зачем больную тему поднимать? Только забываться начало, а тут опять соль на рану. Буркнул. — А чего мне до нее? — С Лейлой он иногда пересекался в центре, сухо здоровался, она вежливо кивала. «Странный ты!» — вздохнул Фил. «Тебя кинули, а ты утерся и дальше пошел!» «А что мне, на коленях перед ней стоять?» Нервно хмыкнул Федя. «При чем здесь колени? Ты ни в чем не виноват, виновата она!» — Сердцу не прикажешь. — Бред! — взвился Долматов. — Запомни, Федя, ты не сопляк и не быдло. Нельзя позволять, чтобы тебя бросали. — Не понимаю. — Долматов улыбнулся. — От меня в седьмом классе тоже девчонка ушла. Так я угнал мотоцикл. — Избил ее. — Насмерть! — Теперь жалею. — Ты шутишь? — Нет. Я не о том жалею, что она сдохла. Жаль, что слишком... Просто получилось. Слишком скучно. Никогда нельзя убивать сразу. Тут как в кулинарии. Все должно быть со вкусом, со смаком. Сначала уничтожаешь тех, кого она любит. Наслаждаешься ее горем, слезами. Получаешь приятное послевкусие. А главную жертву оставляешь напоследок. Режешь ее кожу на ремешки. И ловишь кайф, когда она вопит и молит о пощаде. Увидел, как вытянулось лицо Федора. Хихикнул. «Ослабься, я пошутил!» «Ты сумасшедший!» — с облегчением произнес Федя. Однако слова нового друга крепко запали в душу. Нет, он ни в коем случае не собирался убивать Лейлу. Но Ричардо, счастливому, разовощекому, довольному американцу-котяре, смерти желал, что скрывать. Стереть бы навсегда с его лица эту гадкую улыбочку удовлетворенного любовника». Впрочем, путей, как уничтожить врага, Фёдор не видел. Нет, сам процесс убийства его не смущал. Хоть пулю всадить, хоть битой по голове. Только вот потом в тюрьму идти совсем не хотелось. Филипп не напоминал о странном их разговоре. Однако вскоре пришёл на занятия по паркуру вместе с нескладным, дёрганным, постоянно кривящим рот подростком. «Кто это?» — шепнул другу Фёдор. «Исполнитель!» — подмигнул Долматов. Болтовня о постороннем на тренировке Дорофеев не допускал. Странного парня больше не обсуждали. Занимались отработкой сальто назад. Федор сразу понял, паркур подростку не понравился. Больше он не придет. Подросток даже до конца тренировки не дотерпел, сбежал. А Фил с Федором уже по традиции. Отправились после занятий выпить по бокалу вина. Долматов хитро улыбнулся. «Специально приводил тебе показать». Скоро парень прославится. Уж точно не в паркуре. Нет, не в паркуре. Ленчик — редкий типаж. Мало кто решится нашу сонную столицу встряхнуть. А Ленчик готов. И у отца его есть ружье. Кот от сейфа, пацан знает. Сечешь? К чему я? Пока нет, — отозвался Федор. Однако по коже побежал приятный холодок. Долматов спокойно продолжал. Ленчик не трепло. Он реально чокнутый. «Только примитивный. Хотел банально одноклассников пострелять. Но я его отговорил. Предложил кое-что интересней». «И что же? Твой инвалидный центр. Он хорошо охраняется?» Федор вспомнил потрясающие глаза Лейлы, влюбленные зеленые в крапинку, и решительно запротестовал. «Не, не смей». «Да ты не бойся. Цацу твою Ленчик не тронет. Ее ты сам убивать будешь», — фамильярно успокоил Долматов. «Давай ему американо скормим. Из десяток дебилов заодно. Отличный план, по-моему. Парень прославится, ты свою проблему решишь». «А ты?» — мрачно взглянул на приятеля Федор. «А я получу эстетическое удовольствие». «Нет, это дикости, и чушь». «Как знаешь», — не стал уговаривать Долматов. «Я тогда Ленчика куда-нибудь еще приспособлю. Эффектных точек в столице много. Расстались холодно». Федор не спал всю ночь. Он уже знал, Филя не треплет. Тот успел рассказать ему о своих убеждениях. Долматов не абстрактно ненавидел малые народы, убогих, спившихся. Он действовал. Однажды, за сырами и калифорнийским вином, Фил с хитрой улыбкой сказал: Обязательно посмотри завтра новости. И что будет? Думаю, очень большая авария с жертвами. Больше никаких деталей не раскрыл. Но на следующий день по всем каналам вопили. Пьяный водитель грузовика врезался в толпу рабочих, которые стояли на обочине Ярославки. Погибли девять человек, граждане Узбекистана, Туркмении и Молдавии. Федор попытался вытребовать у друга, откуда тот знал. Однако Фил твердо ответил «Забей». «Мыслись, как я ты, и все равно не будешь. А зачем тогда тебе подробности? Меньше знаешь, крепче спишь». Да, Федор никогда бы не стал убивать абстрактных и ни в чем не повинных узбеков. Но когда речь шла о кровном враге, план в его голове сложился сам собой. Ричард преподает рисование. Брат Лейлы Тёма — его преданный ученик. Группа часто выходит во двор, на пленэр. Охраны в центре реабилитации практически нет. Дедули на проходной не в счет. Вдруг, правда, Ленчик всех перестреляет, металась в голове мысль. Лейла тогда останется одна, несчастная, неприкаянная, Вернется ко мне, и брат больше не будет у нее на шее висеть. — Ты тогда тоже убийцей станешь, — шепнул внутренний голос. Но Федор себя успокоил. Лично он никого убивать не собирается. И если странный Ленчик не струсит, избавиться чужими руками от Ричарда будет очень даже неплохо. А на щепки учеников плевать. Брат, ладно, к нему он привык. Но в целом Фил прав. Аутисты не до человеки.